отвлечься от бога Однажды утром я застала Мэри за поливом двух хилых розовых кустов, что росли у двери ее дома. Должно быть, они росли там всегда, ведь никаких кораблей, которые могли бы их сюда доставить, мы не видели. Но мы прибыли в Сиднейскую бухту зимой, а сейчас была весна, и на голых стеблях стали распускаться листочки. Розы. Какое счастье! Розы в краю, где господствуют блеклые оливковые и серые цвета, где нас окружают растения с необычными жесткими листьями. Этим розам я обрадовалась как старым добрым друзьям, обещавшим, что я наконец вернусь туда, где розы цветут у каждого дома. Миссис Джонсон, вот это да, воскликнула я. Увидев ваши розы, я сразу вспомнила родной край. Да, розы хороши, согласилась она. Но должна вас поправить, Это не мои розы, миссис МакАртур, Это розы Господа. Меня читали как ребенка, и подобно ребенку, я вознегодовала. Самоуверенная Мэри с улыбкой смотрела на меня. Она была убеждена, что ее, в отличие от таких несерьезных болтушек, как Элизабет МакАртур, ждет вечное блаженство в раю. Но не навещать Мэри Джонсон я не могла. Это было бы неучтиво, а неучтивость в столь маленьком обществе, как наша, имело бы свои последствия к тому же я научилась получать удовольствие в ее компании как и ее муж она была родом из йоркшира когда я жила в деване йоркшир мне оказался далеким местом почти что за границей но из другого полушария деван и йоркшир виделись как две соседние округи. воспоминания о родине сблизили нас мы рассуждали о вкусе малины о грибах, стоявших словно важные часовые под пеленой утреннего тумана, о кустарниках в полях, с нанизанными на ветки клочья шерсти, что оставили на них овцы. Мэри меньше тосковала по дому, нежели я, но, вероятно, она страдала без женского общества, и потому от случая к случаю позволяла себе отвлечься от Бога и понастальгировать по перезвону колокольчиков, которым зимним утром оглашали поля овцы.